по тротуару. А по дороге едет множество машин. Ой, дядя Кузя, а почему они все чёрные? Очень просто, Чевостик. Ford говорил, что его автомобили могут быть любого цвета, если только он чёрный. Он не хотел усложнять процесс покраски, тратить время на выбор разных цветов. Это замедлило бы выпуск машин. Ага. А так покрасил все в чёрный цвет. И думать не надо. Чевостик. А ты заметил, что машины между собой похожи не только цветом? Заметил. Они все одинаковой формы. Это тоже так Генри Форду захотелось. Да. Но он наладил выпуск машин одинакового цвета и формы не потому, что это был какой-то его личный каприз. Умный предприниматель Форд точно просчитал все затраты и пришёл к выводу, что выпускать одинаковые машины гораздо дешевле. Это позволило ему снизить цену на свои автомобили. Именно поэтому купить Ford T смогли не единицы, а миллионы покупателей. Дядя Кузя, про цены я вроде бы понял. А вот как Ford умудрился 15 миллионов автомобилей сделать? Непонятно. Чегостик, он их делал не сам. Ford нанял огромное количество рабочих. А ещё он изобрёл конвейер. Чего изобрёл? Какой веер? <смех> <смех> да не веер, конвейер. Сейчас объясню. До Форда было так: каждый отдельный автомобиль собирали в мастерской на заказ. Одни и те же люди делали деревянный кузов, красили его, собирали двигатель, насаживали колёса на оси. В общем, выполняли все операции по сбору машины от начала и до конца. А что в этом плохого? Ничего плохого в этом нет Автомобили при такой сборке Получались замечательные Только очень дорогие И собирали их довольно медленно Ведь одни и те же работники И гайки закручивали И мотор отлаживали И автомобиль красили А на заводах Форда Каждый работник выполнял только одну операцию Первый рабочий Прикручивал ко всем автомобилям колеса Второй приделывал руль, только руль и ничего больше. Третий устанавливал на все машины фары. А кто-нибудь бегал между ними с ведром краски и красил все машины в чёрный цвет. А вот ты не угадал. Никто никуда не бегал. Наоборот, все рабочие находились на своих рабочих местах, а собираемые автомобили двигались между ними на специальной движущейся ленте, конвейере. Вот конвейер приостановился, и первый рабочий прикрутил гайкой одно колесо. Лента конвейера двинулась, и автомобиль оказался перед вторым рабочим, который прикрепил к нему фару. А в это время первый рабочий уже прикручивает колесок к следующему автомобилю. Вот это да! Здорово придумано. Если бы я у такого конвейера работал, я бы вот какой стих сочинил. На конвейере у Форда Гайку вкручиваю гордо, раз за разом, целый день. Мне не скучно, мне не лень. Но зато по всем дорогам ФордОВ ездит очень много. И на каждом, знаю я, едет гаечка моя. Не думаю, что у тебя было бы время на сочинение стихов, если б ты был работником Форда. Работа на конвейере довольно трудная и ответственная. Лента конвейера движется быстро, и отвлекаться от работы нельзя. Нея, Кузя. А в наши дни машины тоже на конвейере собирают. Большинство, да. Сегодня только самые дорогие модели автомобилей собирают без конвейера, вручную. Ты говоришь, без конвейера, вручную. Но ведь на конвейере Форда работники гайки к колёсам тоже руками приворачивали. С тех пор многое изменилось чего стык. На современном автомобилестроительном заводе многие операции автоматизированы. Это значит, что, например, стёкла в двери машины вставляет не человек, а специальный механизм-робот. Надо же, совсем другой конвейер получается. Ну и машины, которые с него сходят, сильно отличаются от своих предшественниц. С каждым годом многоцилиндровые двигатели автомобилей становятся всё мощнее. При изготовлении двигателя, кузова и других частей автомобиля сегодня используют новые материалы, например, сверхпрочную сталь. Появилось множество приспособлений, которые делают управление автомобилем лёгким, приятным, а главное безопасным занятием. Это и гидроусилитель руля. Для чего? Чтобы руль поворачивался легко и быстро. Это важно, если вдруг понадобится резко повернуть, чтобы избежать столкновений. А если надо будет срочно затормозить, сделать это помогут современные тормозные системы, которые остановят машину за считанные секунды. А я знаю, чем ещё сегодняшние машины отличаются от тех, что на конвейере Форда делали. Они покрашены Самые разные цвета, а не только в черный. И мне так гораздо больше нравится. Верно. А еще современные машины все очень разные. Есть и машины-малютки, и длинные лимузины, и внедорожники, которые по любым буеракам проедут, и спортивные автомобили с откидным верхом, на которых хорошо мчатся с ветерком по загородной автостраде. Дядя Кузя, а давай на эту автостраду попадём, где самые быстрые машины мчатся? Нет, чего, Стик? Для того, чтобы познакомиться с одними из самых быстрых машин, нам лучше отправиться на спортивные состязания автомобилей. Туда, где соревнуются в скоростной езде гоночные автомобили Формулы-1. Гоночные! Ура! Мы отправляемся на гонки! А в какие времена? Это будет наше с тобой время. Спортивные гонки класса Формула-1 проводятся и сегодня. Так что следующая наша цель 21 век, гоночная трасса